Уже дойдя до своего дома и поднявшись в квартиру, я стал ощущать подступающий приступ тяжелой тревоги. Эти приступы часто случались у меня после демобилизации Зарбии, но в последнее время вроде как оставили в покое. Я раздевался, чтобы лечь спать, когда из моего кармана вдруг выпали четки. Господи, и вот еще четки, подумал я, подняв их с пола и приглядевшись. Надо найти монахов и отдать. Деревянные шарики темного дерева, отполированные руками молящегося, в основании связки находился брелок, вырезанный из камня. По всему было видно, что эта вещь старая или, по крайней мере, долго использовавшаяся. На брелке можно было различить некое подобие колеса. Интересно, что это значит? Я уже начал разговаривать сам с собой и подумал, что это может плохо кончиться. Я отложил четки, скинул оставшуюся на мне одежду и залез под одеяло. Тревога усилилась. Полчаса я вертелся в постель, а потом решил взять четки в руки. Перебирая бусины, я вдруг услышал голос. «Вы не верите знаком». Казалось, это сказал Суфий, но его голос звучал на сей раз внутри моей головы, я озадачился. «Колесо — это знак?» Голос повторился. «Вы совсем не принадлежите себе. Вы — тот человек. Не боритесь же со своим чувством, не омрачайте промысел Божий сомнением. Уже сегодня вы будете знать больше нас всех». На сей раз внутри моей головы говорил старец. «Ничего я не узнаю. Вот сейчас засну и ничего не узнаю», — мысленно ответил ему я. Сранча не делает вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалит она человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них». Гулким эхом подземного коридора зазвучал в моей голове голос второго старца. «Вы не должны уходить», словно бы вторил ему в моей голове голос астролога. «У вас всего одни сутки. Понимаете вы, одни сутки. У нас у всех одни сутки. Пожалуйста, сделайте то, что вам скажут. Это очень важно. Сделайте все, о чем бы вас не попросили». Я подскочил на постели в холодном поту, словно от внутреннего толчка. На руках у меня лежали четкие «Верьте знаком». Я быстро поднялся, оделся и выбежал из квартиры. Секунду раздумывал и решил ехать в буддийский монастырь, что на выборской стороне. Где еще могут знать о двух заезжих монахах? Трижды на пути к храму меня одолевало желание вернуться обратно. Я вышел из метро и понял, что погода не на шутку расстроилась. Зарядил проливной дождь, дул промозглый ветер. Потом я не мог добиться от случайных прохожих совета, куда же мне идти. Некоторые и вовсе утверждали, что нигде поблизости нет буддийского храма. Третий раз... Я собрался повернуть назад уже на месте. Квадратной формы здания стояло в старых прогнивших строительных лесах. Территорию вокруг храма окружал высокий глухой забор. Сквозь прутья чугунных ворот виднелась дорожка, ведущая к главному входу. Ее камни проросли мхом, темнота окружавшего парка настораживала. «Никаких признаков жизни».